В 6.30 Краницкий был вызван генерал-майору Бликову, командир части, начальник объекта. От него получил приказ, который по возвращении довел до общего сведения. Объект никому из служащих не покидать до особого распоряжения. Организовать круглосуточное дежурство силами присутствующего штата. Рабочее время личной смены считать условными, принимать участие в работе других смен по первому требованию вышестоящего начальства или при очевидной необходимости проявлять инициативу и взаимопомощь. Для служащих объекта тарифная ставка, начиная с 8 часов утра, увеличивается на 50% согласно пункту трудового договора о военном времени. Обзвон абонентов дал положительные результаты. Во-первых, была восстановлена связь с некоторыми из них. И когда вновь подал сигнал красный телефон, то подполковнику было о чем рапортовать. Во-вторых, Набралась некоторая масса данных, из которой Калинин и Мацкевич начали извлекать определенные закономерности. Также началась координация по выявлению атак, активированных вирусов и пресечению работы шпионских программ. Насчет вирусов. В системе Аксион Министерства по чрезвычайным ситуациям была выявлена диверсия. Эта система состоит из телеэкранов в людных местах, аудиосистема оповещения, камер наблюдения датчиков радиационного и химического контроля. Когда один из операторов Федерального информационного центра запустил команду вывода объявления о тревоге на экраны системы по всей стране, то активировалась вирусная закладка, установленная кем-то в корневые файлы операционной системы. Объявление было выведено на экраны, но вскоре доступ к системе стал блокироваться, экраны гасли один за другим. Громкоговорители умолкали, а перед операторами на всех уровнях системы всплывало окно с объявлением «Введите пароль доступа, полученный от военного коменданта округа». Дежурные офицеры МЧС понимали абсурдность ситуации, но практически все они стали пытаться выйти на связь с военными. В итоге только конфликты и паника. Многократно обыгранный в тренировках сценарий вдруг изменился в критический момент реальности. СИС-админы и привлеченные программисты начали разбираться, подвергли ревизии содержимое актив-директоре, подняли логи и вскоре нашли следы вируса. Вероятно, Червь и его хозяин отработали в два этапа. На первом были созданы резервные процедуры в каталогах, после чего подчищены следы этой операции. На втором, когда дежурный запустил план тревожных мероприятий, Червь сбросил все пароли в иерархии Аксион и активировал ранее прописанные им процедуры. Сделав это, он внес изменения в реестр, чтобы скрыть свое присутствие. Возможно, работали сразу два вируса, каждый на своем этапе. А само инфицирование системы произошло недавно. Последняя тренировка и тестовый прогон тревожного сценария проводился примерно месяц назад. И если бы тогда вирусы уже сидели в системе, то они наверняка были бы обнаружены вследствие их активации. Как зараза была внесена в систему, да еще на уровне Федерального информационного центра, предстояло разобраться в службе собственной безопасности методами военного времени. Мацкевич, зачастивший в курилку за новостями и, похоже, успевший познакомиться почти со всеми ее посетителями, сообщил, в числе прочего, что с первых минут боевых действий появились проблемы у диспетчеров гражданской авиации. Дело в том, что навигационная аппаратура, связанная с американской системой глобального позиционирования, GPS, перестала выдавать координаты и высоту. А на диспетчерских навигационных пунктах, использовавших отечественные приборы локаций, наблюдалась другая картина. Вычисляемая координаты объектов не совпадали с их истинным местоположением и время от времени произвольно менялись. На экранах локаторов это выглядело так, что исчезнув в одном месте, они появлялись в другом. Пилотам приходилось полагаться только на собственное зрение, однако в западных регионах России, где было облачно в эти часы, случилось много крушений. Разумеется, аппаратная мощь гражданской авиации теперь не способна была помочь военным. И все же среди общей картины неразберихи, промахов и паники можно было найти и маленькие победы. Возобновлялась работа некоторых объектов, оживали законсервированные резервные посты, восстанавливались линии связи. Это прибавило работы Калинину Мацкевичу. Однако вскоре началась новая атака межконтинентальными баллистическими ракетами. Сначала ее обнаружил высокоорбитальный спутник последнего поколения, а с опозданием в 7 минут засекла и станция дальнего обнаружения, одна из двух-трех еще сохранивших свою работоспособность, из которой имела связь. Опять на объекте зазвучал сигнал тревоги. Калинин стал поглядывать на телетайпную ленту. Атака была ограниченной. Из района Северного Ледовитого океана ударили несколько подводных лодок типа агаю Через несколько минут выяснилось, цели стратегических ракет «Трайдент» находятся за пределами Российской Федерации. Стрельба велась двумя подлодками выпустившими весь боезапас общим числом в 48 ракет за 7 минут. Примерно в то же время были обнаружены и около десятка баллистических объектов в космическом пространстве над Россией, устремленных также к целям за пределами страны или на самых южных ее рубежах. Это были боевые блоки ракет, запущенных из шахтных или мобильных установок на территории США. Уничтожить их в данный момент – российские военные не могли. Из сообщений телетайпа вскоре выяснилось, траектории шахтных ракет были таковы, что разводящие блоки достигали 110-го меридиана над Сибирью, где включали корректирующие двигатели, чтобы отклониться к целям восточнее. В итоге эти снаряды долетали до северных районов Китая, чуть ли не до 40-й параллели, а трайденты запущенные из подводных лодок, и вовсе покрывали всю территорию КНР. И без каких-либо хитрых маневров. Не было никаких сомнений, что американцы таким образом имитировали атаку России на Китай. В условиях, когда были сведены почти к нулю возможности спутникового мониторинга, а структура китайских средств воздушно-космического наблюдения изначально ориентировалась на прикрытие с востока и северо-востока, «Можно было предположить, что китайцы примут этот ракетно-ядерный удар за нападение России. Явная провокация!» «Не хватало, чтобы нас еще китайцы начали утюжить», — произнес Краницкий, когда узнал об ударе по Китаю. А, «Ну, нашего штаба же и есть связь с ними? Предупредят, а, полковник?» Калинин, закончив вводить директиву, через несколько секунд ответил. «Если судить по тем данным, что доступным мне, то связи нет». Был канал спутниковой связи. Этот спутник вообще для экстренной связи служил в Тихоокеанском регионе. Для правительств, для МЧС, для ВМФ. В общем, хакнули его уже давно. Ну, ни хрена себе. Тогда... Есть, может, и другие способы. Мацкевич обернулся к начальнику режима. Военные могут теоретически напрямую предупредить их что то мне с трудом верится, что в этом бардаке кто-то там на месте предупреждениями китайцев будет заниматься», сказал Краницкий, добавил еще несколько ругательств и занялся своей работой. Мацкевич, отвернувшись от него, как бы раздумывая, произнес. «Трансатлантические кабели нам в Европе отключили, но мы все равно можем ими пользоваться. До Китая ветка идет, и если ее не перерубили, то по ней можно спокойно с китайцами общаться».